Глава 17. Наше путешествие длилось около двух часов. Коляска увозила нас все дальше и дальше, и это не могло не радовать. Влажный воздух становился более сладким от ароматов цветущих деревьев, что очень заинтересовало меня. Высунув голову из-за складной крыши, я восхищенно ахнула. Насколько хватало глаз, простирались цветущие сады. Они даже чем-то напоминали современные, с такими же аккуратными дорожками между рядами. «Какая красота! Это ведь яблони?» Не удержалась я от вопроса. Посмотрев на нас через плечо, Кадли ответил. «Да, это особый сорт. Называется розовый алмаз. Покойный хозяин привез черенки из далекой Тереции. Сейчас садами, как и всем остальным, занимается его сын. На этих землях растут не только яблони, но и сливы, и вишни». Из всего этого делаются джемы, варенья, сиропы. Наш молодой лорд продолжил дело батюшки. Разводит молочных ротчинских коров и длинношерстных коз. Итак, вывод таков. Хозяин мрачных дубов — отличный хозяин. У него все спорится, ладится, и, видимо, он очень ответственно относится к своему занятию, которое приносит огромную прибыль. Такие люди всегда вызывали у меня уважение. «А вот и липовая аллея, ведущая к особняку», — сказал Кадли, указывая рукояткой хлыста на огромные стволы. «Когда липы цветут, здесь стоит сильный аромат, который притягивает пчел. «Почему поместье называется «Мрачные дубы»?» — с любопытством поинтересовалась я. «Пока ничего мрачного я здесь не увидела». «Дубовая роща находится за парком. Это действительно очень мрачное место». Там мало солнца, все поросло мхом, и вообще о роще ходит дурная слава. Кадли снова посмотрел на нас. «Не ходите туда, хорошо?» Пришлось пообещать, что мы даже шагу не сделаем в том направлении. Миновав широкую аллею, конюх медленно проехал перед шикарным домом, демонстрируя нам его величественность. Крышу покрывала красивая фигурная черепица, стены были из красного кирпича, а белоснежные рамы больших окон смотрелись на них просто восхитительно. Углы особняка затянули побеги плюща, похожие на зеленую раму. Из этих густых зарослей вылетали маленькие птички с красочным оперением. Но Кадли не стал останавливаться у полукруглых мраморных ступеней, а завернул за угол. Похоже, нас подвезли к черному входу, которым пользовались слуги. «Приехали, красавицы!» — радостно сообщил конюх, спрыгивая на землю. Он выгнул спину, держась за поясницу, после чего помог нам спуститься с подножки. «Сейчас я позову миссис Оджин, и она возьмет вас в оборот. Ха-ха-ха!» Звучало это немного угрожающе. Кадли оставил нас ждать у коляски, а сам вошел в дверь, находящуюся прямо под небольшим балконом. Буквально через несколько минут он вернулся в компании невысокой полной женщины. Она бы выглядела эдакой розовощекой милашкой, если бы не грозное выражение лица. Не иначе самурай в юбке. Ее маленькие ручки сжимали связку ключей, но, похоже, они так же крепко держали весь дом. Ну, наконец-то! Лишние руки для бедной Джул. Я миссис Оджин, экономка. Весь порядок в доме исключительно моя заслуга. Я не люблю нерях, лентяев, сплетников, а еще лжецов. Запомните это. Итак, как вас зовут? Анджия ответила я решив не особо заморачиваться нэнси представилась кузина откуда вы узнали что в дубы требуются слуги она пристально взглянула на нас девушка из нашей деревни служила здесь осторожно произнесла фрэнсис она сказала что в поместье требуется прислуга а, -а, -а ты наверное говоришь об Алаизе? вы ведь из баленхейма экономка недовольно поджала губы Да, мы из Баленхейма», — быстро сказала кузина. А я не понимала, что вызвало недовольство у этого самурая в Чепце. Небось, уже разродилась. Когда вы увидите ее еще раз, скажите, что дорога в церковь проходит не между ног. Хорошо, что Рой еще женился на ней, а так бы сидела сейчас одна с младенцем на руках, возмущенно воскликнула женщина, потрясая ключами. Бесстыдница! Хорошо, мы ей так и передадим, пообещала Фрэнсис, стараясь не улыбаться. Отлично. Вы обе отправитесь на кухню помогать поварихе. Работать придется много. Но ну и жалование хозяин платит хорошее. А сейчас я покажу вам вашу комнату. За мной, Андрея, Нэнси. Миссис Соджин повела нас узкими коридорами, в которых витали ароматы готовящейся еды. А вот и ваш покой. Хотнула женщина, останавливаясь у одной из трех дверей, расположившихся напротив ряда окон. Она открыла ее и вошла первой. «В этой комнате вы будете жить. Для этого здесь имеется все необходимое». Мы огляделись, и, если честно, я осталась довольна. Комната была небольшой, но очень чистой. Окно выходило в сад, прямо на белоснежную беседку, украшенную ажурными звитками. Здесь стояли две кровати, застеленные светлыми стёганными покрывалами, большой шкаф с зеркалом на дверце, письменный стол и два кресла у чисто выбеленного очага. Это было куда лучше, чем чердак с горшком, за помятой шторкой. «В шкафу висит ваша форменная одежда. К работе приступите завтра, а сегодня вам нужно осмотреться. Оставьте свои вещи здесь, мы идем на кухню». Положив мешки с аквояжами на пол, мы снова последовали за экономкой. Кухня находилась совсем рядом. За ее двустворчатыми дверями слышались веселые голоса, стук ножей, а еще такое уютное шипение разогретого на сковороде масла. Кухня поражала своими размерами. В ней поместился большущий очаг, плита, два длинных стола, несколько сервантов с посудой и мойка, от которой поднимался пар. Высокая краснощекая женщина с по-мужски крупными руками ловко резала лук большим ножом а рядом с ней две молодые девушки в белых косынках чистили картофель. «Джул, я привела тебе помощниц. Теперь ты не будешь жаловаться, что не успеваешь. Ну-ка, я посмотрю, кто к нам пожаловал!» громогласно произнесла повариха, бросая нож на стол. Она подошла к нам и окинула внимательным взглядом. Пощупав ключицы Фрэнсис, она покачала головой. «Это очень худенькая. Придется откормить». Затем Джул посмотрела на меня — И ее губы растянулись в довольной улыбке. Какая лапушка, милашка, все при ней. Это Анжия, а это ее сестра Нэнси, представила нас экономка. Сегодня они познакомятся с особняком и слугами, а завтра уже приступят к работе. Я угощу вас пудингом. Садитесь за стол. Джул потащила нас ко второму столу. На нем стояла подставка с горящими углями, а на ней пыхтел пузатый чайник. Такого вы точно не ели. А где же хозяин? Он не будет знакомиться с нами? осторожно поинтересовалась я. На что женщины весело рассмеялись. Хозяин, и что, ты раскатала губу, лапушка, повариха потрепала меня за щечку. Он такими делами не занимается. Для этого есть миссис Оджин. Лорд только вернулся из города и сразу же отправился объезжать свое угодье, вставила свое слово экономка. «Вряд ли вообще когда-нибудь увидитесь. А если такое случится, то хозяин и не обратит на вас внимания». Вот и хорошо. Чем меньше внимания, тем лучше. Перекусив вкуснейшим шоколадным пудингом, мы пошли знакомиться со слугами. Все служащие в особняке были доброжелательными, приятными людьми. Они вежливо интересовались, откуда мы, говорили добрые слова. И я подумала, что работать в доме, где царит такая дружелюбная обстановка, не такой уж плохой вариант. Назад экономка повела нас через картинную галерею. Я с интересом рассматривала портреты аристократов в вычурных нарядах, но внезапно остановилась перед одной из картин. Кто это? Сердце бешено заколотилось, стало тяжело дышать. Молодой мужчина в темном фраке стоял, опершись рукой на спинку кресла. Тяжелые скулы, поросшие щетиной, немного впалые щеки, угрюмый взгляд и та же таинственная демоническая притягательность. «Ты чего застыл, Анжия?» Миссис Оджин остановилась и удивленно взглянула на меня. «Кто этот человек на портрете?» Севшим голосом спросила я. «Наш хозяин, лорд Торнтон», — с гордостью ответила экономка. «Граф Мортимер».